Яхе часто снился один сон, страшный, будто зимняя река, во льду прорубь, в ней студенная вода. И яшку, пацаненка, несет к той дыре кто-то большой, сильный, кому не заперечишь. Поднимает, бросает, Зыбкая черная жуть заглатывает маленького яшку, обжигает мертвяным холодом, назад отдавать не хочет. И опускается он все ниже, ниже, а вокруг снуют бесшумные серебряные рыбы, шевеля плавниками. На этом месте он всегда просыпался, дрожа и всхлипывая, обмочившийся от ужаса. Сон был взаправдышный, из детства. Почти так все и случилось. Когда тядька понял, что малец вырастать не хочет, что будет для семьи вечной обузой и от людей с рамом, то порешил избавиться от лишнего рта. Накормил огрызка напоследок досыта кашей с медом. Яшка несмышленыш обрадовался. У их у Бога избенки и толкуха на воде считалась лакомством, а тут мед. Налопался, сколько влезло. Родитель сказал, боли не можешь? Ну, спасайте, а Господь. Тулупчик на сына надевать не стал. Зачем добро зря губить? Обернул врагожу туго, перекинул через плечо, понес. Увидев впереди прорубь, Яшка все понял, но не забился, а будто окоченел и обморался со страху. С того ужасного мгновения и на всю последующую жизнь, воду и все, что в ней таится, он люто возненавидел. Не мыться не мог, не рыбу есть, даже пил только что-нибудь горячее и густое вроде сбитня или подогретого пивного сусла. Лужи обходил стороной, от дождя прятался, а если все же приходилось промокнуть, по телу всюду выступала красная сыпь. В тот страшный день на самом берегу встретился отцу знакомый, и когда батя, утирая слезы, объяснил, куда и зачем идет, Человек этот отсоветовал брать грех на душу. Снеси идея лучше Кутенка в дворцовый приказ. Там за Карлов хорошие деньги дают. Получается, что все-таки спас Яшку Господь. Не с большой буквы Господь, а с маленькой. Это парнишка потом уже додумался, когда выучил грамоту, что у Карл не Бог, как у обычных людей, а Бог такой же маленький и злой, как они. А не злыми им быть нельзя, ибо жизнь у Карл жестокая. Если пьяшка в доброго Бога веровал, ни почем бы не выжил. Впоследствии настало время, когда он и в черта поверил. Тот, наоборот, был большой. Появлялся при луне верхом с копьем в руке. Желал Яху догнать, истребить. Ни пуля черта не брала, ни нож. А обликом лукавый был, как некий чашник, принявший страшную подземную смерть от Яхиного промысла. Мертвец, наконец, копьем, тоже снился ему не один год. Наконец догнал... Уже не во сне, а наяву, обернувшись прапорщиком Микитенкой и отнял сержанту Журавлёву удачу вместе с деревянными ногами, которыми Яха дорожил больше всего на свете. Немного опомнившись после пережитого ужаса, карлик, побитый собачонкой, потащился в преображенку к хозяину. С отвычки на собственных коротких ножках, да еще не обутому, бежать было трудно. Скоро Яха захромал, а тут еще с неба забрызгал дождь, и стало колейки совсем скверно. Подвывая и размазывая по лицу слезы, Журавлев плелся вдоль Москвы реки. Не оправдал он доверия автонома Львовича. Второй раз за долгие годы. Опять из-за проклятого призрака. А нынешняя ночь у хозяина была особенная, поворотная. Он на яху полагался, как на самого себя. Но подвел его неверный раб. Дождь полил пуще, за воротник потекли струйки, обжигавшие кожу хуже огня. И Яха этой пытки не выдержал. Спрятался под Яовский мост. А ведь знал, что должен как можно скорее явиться Гехаймруту. Пускай недотепы там ждали ругани побои, но в опасный час место сторожевого пса рядом с хозяином. И едва кончило поливать, Журавлев убежал дальше, старательно оббегая лужи. Опоздал он, угодил к шапошному разбору. Но если бы успел, это ничего бы не изменило. Сорвалось что-то в хитром замысле автонома Львовича. Это Яха понял, когда мимо него, неподалеку от преображенки, с лязгом и гиканьем пронесся поезд князь Кесаря. На облучке кареты выседал мастер Илейка, живой и невредимый, а сквозь стекло — подсвеченное факелом. Журавлев разглядел совинный профиль рамадановского. Стало быть, все пропало. Возвращаться в приказ незачем. Хозяин не дурак, его наверняка уж и след простыл. А если автонома Львовича взяли, то на свободе яха ему больше пригодится». Решил тогда Журавлев наведаться в Кривоколенный. Вдруг зеркало там. Понесся в Москву и верно сгинул бы, не запонюх табаку. Если ли несчастливый случай. Уже перед самым рассветом, близ Покровских ворот, где вход в город, присел он в кустах на кортке, тужился по нужному делу. Вдруг из Белого города вылетает Верховой и прямо к караулу. «Эй, начальник! От князь Кесаря приказ! Объявлен розыск беглого Карла Яшки Журавлева, срамного то Всех, Карл, кого не увидишь, бери под стражу, доставляй в Преображенку! Еще есть примет — зело великие усы сапожного цвету!» От этого крика у Яхи... Нужное дело свершилось безо всякой натуги. Схватился за усы, отодрал с лоскутами кожи, так что по губам брызнуло кровью. Остался маленький человек без всего. Ни хозяина, ни ходуль, ни усов, ни сапог, ни угла, где можно было бы спрятаться. Но карлинский бог не покинул свое серое чадо. Под колокольный звон, скликавший слабожан к заутренне, нашел себе журавлев и прикрытие, и способ передвижения. Увидел он картину странную, даже дикую, как три мешка на ножках, шаря на ощупь, стягивают рогожный балахон с мертвого тела, и потом... Все так же вслепую молотят друг дружку кулаками, дерутся из-за своей жалкой поживы. Обобранный покойник был желт и безобразен. Вместо рук две культи, носа и одного глаза нет, лоб собран толстыми уродливыми складками. Прокаженный, — понял Яшка, — и трое остальных тоже. Товарищ их неодноглазый подох, — Вот они исцепились. Минуту назад Журавлев был в полной уверенности, что несчастнее и бездольнее, чем он, нет ни единого существа на свете. Однако ошибался. Подошел он к уродам, отобрал мешок, побил их немножко, чтоб уважали, а потом предложил выгодное. Станет он у них за поводыря, они за это будут его слушаться и по очереди на закорках таскать. Те аж не поверили своему счастью. Сел Яха одному на плечи, балахон с дырками натянул сверху, ткнул пятками в бока. Но! Пошел! Остальные ухватились за первого, засеменили. Пойте жалостное, верил им Журавлев. Запели. Стража у башни не то, что или расспросить. В рассыпную подалась, закрестилась, да вслед поплевала. А заразы Яшка нисколько не боялся. Он вообще мало чего на свете боялся. Воды с рыбами, раками, пиявками и прочей пакостью. Подвести хозяина. Еще, конечно, черта мертвого чашника Никитина, а более ничего. Причем от третьего из страхов ему суждено было в тот же день избавиться. Добрел он со своим гнусавым стадом до кривого колена, увидел приставленный к дому караул, закручинился. В глубине души надеялся, что автоном Львович как не то вывернется. Он ведь увертливый, но дела у хозяина знать были совсем плохи. Хотел Яха поворачивать по добру, по здорову, но тут вдруг узрел того, в ком полагал главную причину всех своих бед. К дому быстрым шагом подходил Никитин Микитенко в обгорелом красном мундире при сабле. Постоял перед воротами в нерешительности, перекрестился, поговорил о чем-то с караульным начальником, вошел. Времени, чтобы как следует рассмотреть страшного врага, у Журавлева было достаточно. И открылись у Яхи глаза. Никакой это был не черт и не оживший покойник, а самый обыкновенный беглый дворянчик, «Мичка Никитин, только подматеревший и с бородой. Потому что черти или призраки нерешительности не ведают, а главное — не крестятся. Не засыпало чашника землей ни в каком подземелье. Спасся он как-то. Сбежал, чтобы раз за разом возникать ниоткуда». И путаться у Яши под ногами. Всю свою жизнь Яха хоть и не терпел людского рода в целом, но никому из человеков ненависти не испытывал. Если кого пытал, то не из неприязни, а по долгу службы и для собственного удовольствия. Если убивал, опять-таки для пользы, безлобно. Но здесь... Глядя в спину Никитину, так ожегся изнутри лютым пламенем, чуть дым из ноздрей не повалил. Но чашник, пожалеешь, что на свет родился!»